История не представляет нам примеров, чтобы какой-либо народ или союз народов призывал для господства над собой другой народ и добровольно подчинялся чуждому Игу. Второе. Если можно найти некоторую аналогию для басни об иноземном происхождении Руси, то аналогию только легендарную или литературную, так как история всех народов начинается мифами. Производить своих князей от знатных иноземных выходцев было в обычае и древних, и в средние века. В средние века, кроме того, в особенности, был распространен обычай выводить народы из далекого мифического севера. Третье. Русь была не дружина только, или незначительное племя, которое могло бы незаметно для истории в полном своем составе переселиться из Скандинавии в Россию. Это был многочисленный и сильный народ. Иначе невозможно объяснить ее господствующее положение среди восточных славян, его обширные завоевания и походы, предпринимаемые в числе нескольких десятков тысяч. А если бы Русь была только пришлая дружина, то неумолимая логика спрашивает, куда же бесследно девался русский народ в Скандинавии, то есть народ, из которого вышла эта дружина. Четвертое. Существование в Восточной Европе многих рек с названием Рось и в особенности такое же название Волги в древние времена. А известно, что народные имена часто находятся в непосредственной связи с именами рек. Пятое. Географическое распространение имени Русь к концу IX века, от Ильменя до Нижней Волги, делает совершенно невероятным его появление в Восточной Европе только во второй половине этого века. История не представляет тому ни малейшей аналогии. Для примера укажем на Англию и Францию, имена которых распространились и укрепились за ними в течение столетий. 6. Сарматский народ Роксолане или Росалане издавна жил между Азовским морем и Днепром. Известия о нем у греческих и латинских писателей, начиная со второго века до Рождества Христова, продолжаются до VI века по Рождеству Христова включительно и подтверждаются еще знаменитыми Пефтингеровыми таблицами или дорожной картой Римской империи. А в IX веке на тех же местах снова является в византийских известиях народ Рос или Рось, То есть является под своим односложным именем. Рос Алани есть такое же сложное и более книжное, чем народное имя, как Тавра Скифы, Англосаксы и тому подобное. В этой простой форме он является в IX веке и у латинского писателя именно у Пруденция и землеписца Баварского. Между тем, как у другого латинского писателя того же IX века, у географа Равенского. Опять встречается сложная форма, то есть Роксолани. Седьмое. Название Пруссия есть то же, что Руссия или, собственно, Парусье. Оно возникло, однако, независимо от нашей Руси, ибо литовский народ пруссы в течение всех средних веков не были даже соседями наших руссов. Это имя, по всей вероятности, также находится в связи с названиями «рек». Неман иначе назывался Русь. Одно существование Пруссии не спровергает всякую попытку выводить Русь из Скандинавии, иначе пруссов надобно производить оттуда же. О народе Баруски в Восточной Европе упоминает уже Птолемей. Восьмое. Совершенное отсутствие названия Русь между скандинавскими народами. Если и встречается у средневековых немецких хронистов, например Дитмара и Саксона, название Рус или Русия на южном и юго-восточном берегу Балтийского моря, то оно относится или к славянским племенам, например Руянам, или к литовским, пруссы и жмуть. Девятое. Давнее существование Руси угорской или закарпатской. А также закрепление этого имени за Русью Галицкой или Червонной, которая сравнительно не очень долгое время принадлежала русским князьям. Такая крепость имени была бы невероятна, если бы оно было не туземное, а пришлое.